Глава 16. Советы по применению аскезы в повседневной жизни. Для того, кто решает попробовать аскезу впервые, главное препятствие – это его восприятие и уровень осознанности. Встав перед идеей провести 36 часов на сухом голоде, многие думают «это невозможно», «я не смогу», «мне будет плохо». Такой страх усиливается привычками человека к постоянному потреблению – будь то новости, активность в социальных сетях или просто ежедневное употребление пищи. Общаясь с друзьями, мы, казалось бы, и так насыщаемся информацией. Но даже в этот момент, сидя в ресторане, постоянно что-то едим, и таким образом наш разум продолжает потреблять без остановки. Когда же мы решаем провести 36 часов без еды и воды, то наш ум восстает. Что? Я не буду ничего получать? Если я ничего не буду потреблять, я место себе не найду. Как так? В первую очередь, мы постоянно заняты процессом потребления. Каждый раз, когда заходим в магазин, наш ум занят выбором продуктов. Мы планируем, что приготовить, заботимся о том, как донести покупки домой, решаем, куда положить продукты и что приготовить на ужин. Готовка и подача блюда также требует нашего внимания. В общем, Большую часть времени мы заняты рутинными вопросами потребления. Когда же речь идет о семье, особенно если все обязанности ложатся на женщину, становится еще сложнее. Она должна заботиться о трех приемах пищи в день, готовить разные блюда от первого до десерта и даже компот. После этого следует уборка, мытье посуды, разделение отходов и сохранение продуктов для следующего дня. Таким образом, дни наполняются рутиной, связанной с приготовлением и потреблением пищи. Проходят годы, и когда человек оглядывается назад, он осознает, что большая часть его жизни прошла на кухне. Начав в 20 лет, он может обнаружить в 72 года, что всю жизнь провел среди кастрюль и тарелок. Таким образом, каждый из нас, будь то на кухне, в ресторане или даже просто смотря новости по телевизору, постоянно что-то потребляет. И однажды человек говорит «Я решил попробовать аскезу». Но ум начинает возражать. «Нет-нет, без воды и еды? Я что, становлюсь ненужным? Это невозможно. Что мне делать?» Это настоящий взрыв эмоций и страхов. Затем ум быстро начинает искать альтернативу. «Может быть, лучше просто диету выбрать?» «Кета-диета» звучит неплохо. «А может быть, гречка?» этот процесс потребления не останавливается. Ум начинает оправдывать свое существование, говоря, «Да, диета — это хорошо. Вот где я снова становлюсь востребованным». Но в основе всего — чистая паника. Для успешной аскезы первостепенным является поиск профессионального мастера, для которого аскеза является привычной частью жизни. Самостоятельные попытки могут оказаться неэффективными, как это было во многих случаях, с которыми я сталкивалась. Без должной подготовки и поддержки человек часто может поддаться слабостям, отказавшись от аскезы и выбрав что-то менее сложное или даже вредное, например, алкоголь. Под руководством опытного мастера, у которого аскеза является неотъемлемой частью жизни и даже ее философией, ученик получает надежную опору и наставление. Окруженный энергетическим полем такого мастера, ученик ощущает поддержку, стабильность и уверенность в своем пути. Таким образом, шансы на успешное прохождение пути аскезы значительно увеличиваются. Когда ученик идет под крылом искусного мастера, который знает все этапы и тонкости процесса очищения и аскезы, весь путь становится гораздо понятнее и проще. Мастер, зная, как правильно ввести ученика в состояние сухого голода, обеспечивает ему не только физическое, но и психологическое комфортное состояние, используя различные методики и установки. Эти самоустановки помогают ученику перейти на новый уровень осознанности и мышления. Все это происходит так естественно и плавно, что ученик даже не осознает, как быстро и легко он преодолевает этапы благодаря опыту и мудрости своего наставника. В конечном итоге это ощущение, будто мастер — бережно и уверенно несет ученика через все преграды, не давая ему упасть. Он пронес его через 36 часов, поставил его и сказал, что дальше делать. И ученик удивился. «О, классно! Я что, выжил? Я так могу?» Проходя через испытание 36 часов под руководством мастера, человек открывает для себя новые горизонты своих возможностей. Это переходный момент, когда он осознает, что способен на гораздо большее, чем думал раньше. Ощущение «я могу» является ключевым переломным моментом в психологии человека. Оно меняет его взгляд на прошлое, на будущее и, самое главное, на настоящее. Отпуская бремя прошлых ожиданий и страхов будущего, он учится жить в настоящем, осознавая полноту момента и свою способность контролировать изменять свою жизнь. Нахождение истинного мастера становится ключевым моментом, ведь многие из них предлагают погрузиться в аскезу, а сами тем временем наслаждаются сосисками или отбивным мясом в ресторане, получив от учеников вознаграждение. Более того, после неудачных попыток аскезы многие оставляют отрицательные отзывы и рассказы о своих страданиях. Мне стало плохо, я чувствовал себя будто умираю, головная боль симптомы интоксикации и так далее. Это создает негативное восприятие аскезы в обществе. Но ключевой момент заключается в том, что нельзя подходить к такому опыту без подготовки и без помощи. Особенно важно обращаться только к квалифицированным и искренним мастерам, которые реально помогут и будут рядом в этом процессе. Неправильный подход или некомпетентное руководство – может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Почему важно не пробовать одному? Почему рискованно делать без подготовки? Представьте, вы привыкли есть и пить долгие годы одну еду, одни напитки. И теперь, в свои 35 лет, хотите войти в аскезу, оставив все старые многолетние привычки. Так не получится. Перед этим требуется глубокая очистка организма и очистка Это не только простое применение клизмы. Важно начать с выполнения энергетических упражнений и гимнастики для суставов. Энергетическая гимнастика поможет вам раскрыть и очистить блокированные энергетические каналы, которые, возможно, забетонировались за ваши, допустим, 35 лет. Ведь ваше тело – это не только физическая оболочка, но и энергетический контейнер, который необходимо подготовить и настроить правильным образом. Вхождение в практику аскезы требует подготовки не только физической, но и энергетической. Но как вы можете подготовить свою лимфатическую систему? Энергетическая гимнастика – это действительно целое искусство и наука. Если у человека есть ограничения в движениях, например, он не может поднять руку или наклониться достаточно низко, чтобы коснуться пола, как он может заботиться о себе на этом уровне? Часто люди даже не осознают свои физические ограничения или потенциал тела, пока не попробуют что-то новое. Если человек не знает даже о существовании определенных движений или практик, как он может их использовать для своего блага? Например, многие из нас привыкли к определенным стереотипным движениям и не осознают всей гибкости и возможностей своего тела. Как правило, они видели несколько видео в интернете, или услышали советы от экспертов по телевизору и решили попробовать. Они решают голодать без воды и пищи. Но всего через несколько часов их голова начинает сильно болеть из-за интенсивной интоксикации, и они решают, что это не для них, отрицая все преимущества аскезы. Возвращаемся снова к тому, что подход к сухому голоданию требует тщательного понимания и руководства. Нельзя просто опираться на случайно найденные ресурсы в интернете, будь то книга, видео на YouTube или пост в социальной сети. Необходим профессиональный подход и руководство опытного мастера. Аскеза и сухой голод представляют собой глубокую философию. В этом сложном пути энергетические практики составляют лишь полтора процента всего процесса. Представьте, давать кому-то отдельные упражнения из этой философии, Например, взмахи руками или дыхательные практики так же бесполезны, как предложить человеку суфийские кружения, оторванные от всей глубины суфийского учения. Это лишь малая часть огромной картины. Отдельные элементы не дадут желаемого эффекта. Их сила проявляется лишь в контексте всей философии, когда все компоненты взаимодействуют в гармонии. Важность истинного мастера в этом процессе не может быть переоценена. Мастер, который проникся всей этой философией, способен передать свои знания и энергию даже через монитор. Просто находясь рядом с таким мастером, вы можете ощутить изменения в себе. Но ключевой момент заключается не в отдельных практиках, а в понимании и проживании всей философии в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, Важность следующего аспекта. Существуют серьезные противопоказания к практике сухого голода и глубокой аскезы. Погружаться в этот процесс без руководства опытного мастера опасно. Если вы новичок в этом деле, лучше начать с чего-то менее радикального. Вместо полного голодания или сложной аскезы попробуйте отказаться от кофе на 40 дней или воздержаться от алкоголя, или выполнять ежедневные приседания в течение этого периода. Начните с небольших шагов. Не рискуйте и не бросайтесь сразу в глубокие воды без должной подготовки и руководства. Например, если вы привыкли пить кофе каждый день, начните с отказа от него на 3-7 дней. Не нужно сразу же бросаться в сложные диеты или интенсивные марафоны. Такие радикальные изменения могут принести вред. Лучше начните с малого, шаг за шагом, двигаясь к своей главной цели. Когда вы почувствуете, что готовы к большим изменениям, например, к сухому голоданию, найдите опытного мастера, который сможет провести вас через этот процесс, и тогда вы сможете перейти на следующий уровень своего развития. Представьте, что мы учим ребенка в первом классе. Мы даем ему базовые навыки, азбуку, основы чтения и арифметические задачи. Теперь ребенок умеет читать и считать навыки, которые кажутся весьма полезными в повседневной жизни. Однако мы упускаем из виду одну крайне важную дисциплину ⁇ логику. Если ребенок не умеет логически мыслить, то у него возникают проблемы с применением полученных знаний на практике. Он может узнать факты или произвести вычисления, но не понимает, как их применять. Научить ребенка логическому мышлению нужно с самого раннего возраста. Это процесс, который начинается с понимания простых последовательностей и действий, а затем переходит к более сложным аналитическим навыкам, позволяя ребенку предугадывать результаты на несколько шагов вперед. Начиная с ясельного возраста, мы учим ребенка осознавать, что он сам является причиной всех своих действий. «Я» — причина всего, что происходит со мной. Это базовая основа логики. Всегда есть источник, и этот источник — это я. Теперь давайте применим эту концепцию к аскезе. Когда вы решаете отказаться от курения, мяса или чего-либо еще, это аналогично базовым урокам чтения и письма для ребенка. И здесь мы подходим к ключевому моменту. Несмотря на то, что навыки, такие как чтение или отказ от вредных привычек, можно освоить самостоятельно, для действительно глубокого понимания и применения этих навыков в жизни нужен наставник. Это подобно тому, как ребенок может выучить алфавит и базовые арифметические действия, но для развития способности логически анализировать и соединять факты ему требуется учитель. Так же и в жизни взрослого человека мы можем сделать первые шаги к изменению себя, но чтобы продолжить этот путь и действительно достичь цели, нам необходимо руководство. В моменты сомнений, когда мы стоим на пороге отказа или срыва, именно учитель или мастер может указать нам правильное направление и помочь преодолеть трудности. Без этой поддержки, даже при наличии определенных навыков, мы рискуем потерять смысл и направление в своем развитии. Неважно, насколько человек умный или талантливый, Он остается учеником в том, чего не делал, и пока не является мастером. Некоторые мои ученики говорят, «Я прошла уже 10 ретритов, думаю, какая я умница, решаю провести мужа-сестру-брата». Но у них ничего не получается. Так как, чтобы подняться до уровня мастера, нужно пройти минимум 40 аскез. 40 раз по 36 часов поголодать. Затем на следующем этапе Пост — три дня, затем пять дней. Ты в сущности усиливаешь проводимость своего физического тела и его энергетическую вместимость. Становишься подобно большой бочке, и в тебя все больше и больше энергии входит. И предела этому процессу нет. Но если ты провел, допустим, одну практику в 36 часов и считаешь себя мастером, то сильно ошибаешься. Ты — ученик-коллега. И можешь таких коллег, как ты, наплодить очень много, что происходит в нашем внешнем мире реально. Важно помнить, что мы всегда перенимаем программы своего учителя. Например, я всегда тщательно подбирала учителей для своей дочери. Для меня это было крайне значимо. Я внимательно наблюдала, как этот человек размышляет, в какой одежде он ходит, как от него пахнет, насколько у него доброе, чуткое, милостивое сердце и много всего другого. И моя дочь, приходя в школу на уроки, чаще всего общалась с этим человеком, заслуженным учителем, иногда даже больше, чем со мной. И именно от этого человека она переняла многие установки и взгляды на жизнь. Таким образом, я получила не плоды своего воспитания, а отражение воспитания ее педагога. Когда я была ребенком, родители не выбирали для меня тренеров – Но когда пришло время для моей дочери, я стала очень внимательно относиться к выбору тех, кто будет ее обучать. Будь то учитель в студии изобразительного искусства, репетитор по английскому языку или по математике, я очень тщательно подходила к выбору тех людей, которые соприкасались с моей дочерью. То есть первый критерий — это всегда был ценник. Если речь шла об агентстве, я просила предоставить резюме самых высокооплачиваемых учителей. Затем я проводила с ними личные беседы. Учитывая мой опыт и знания в области психоэмоционального состояния и физиологии, я умело задавала нужные вопросы, что облегчало мне процесс выбора. Высокий ценник говорит о том, что человек ценит свои навыки и знания. Это здорово. Я уважаю свою стоимость. И если другой человек также оценивает себя высоко, это прекрасно. Это первый и ключевой момент, на котором мы найдем общий язык. Именно таким образом я выбирала для дочери путь, благодаря которому она встречалась и обучалась у настоящих профессионалов в своем деле. И в итоге у меня выросла потрясающая дочь, даже лучше, чем я могла представить. Она была окружена правильными наставниками и учителями, которые передали ей нужные жизненные установки, соответствующие моим ценностям. Она обучалась у самодостаточных, уверенных в себе людей. Также я всегда тщательно подходила к выбору из своего учителя или мастера. Может быть, этот человек даже не имел аккаунтов в социальных сетях или даже не знал о их существовании. Он, возможно, был далек от этого материального мира, но я знала об этом. Мне давались определенные знаки, указания. «Вот он! Вот тот человек!» Когда я убеждалась, что человек обладал всеми необходимыми мне качествами, я обращалась к нему. Я ясно осознавала, что от него получу, и была готова принять его знания как часть своего внутреннего мира. Сейчас же у нас век мракобесия, как я называю «эпоха темных эзотерических увлечений». Например, сейчас многие практики кажутся эффективными. тарология, астрология, хроники Акаши, регрессотерапия. Недавно появились так называемые родологи. Это все вспомогательные профессии. И все это имеет место быть, но и здесь важно найти мастера, оценивая его физическое состояние, имеет ли партнера, детей, где живет, какой финансовый достаток. Допустим, человек стоит перед выбором, продать квартиру или нет. Обычный вопрос. Ему рекомендуют проконсультироваться с тарологом, И вот он обращается к некой даме, которая раскладывает карты. Однако у этой женщины есть свои проблемы со здоровьем, отсутствие партнера и детей в жизни. Таким образом, ее жизненный опыт может не соответствовать ситуации клиента. Таким образом, когда человек обращается к такому специалисту, Он не только ищет ответы на свои вопросы, но и, возможно, неосознанно принимает в себя программы этого человека, его жизненный опыт и проблемы. Это происходит потому, что взаимодействие на уровне энергетическом проходит гораздо глубже, чем на физическом. Потусторонние миры, которые мы не видим, действительно существуют и влияют на нас. Когда клиент приходит за помощью — Его энергетическое поле становится более открытым, и он становится уязвим для принятия чужих программ и установок. Таролог — это человек, взаимодействующий с силами других измерений. Эти энергии действуют быстро, почти как вирусы, проникая в вашу систему мгновенно. И внезапный человек, которому требуется помощь, ощущает потерю контроля над своей жизнью. Возникают проблемы в отношениях, И другие затруднения. Важно понимать, что выбор влияющего на нас человека, будь то учитель, репетитор, проводник, оказывает глубокое воздействие на нашу жизнь. Это не просто обучение или общение. Это передача определенных энергетических программ, взглядов, убеждений. Поэтому важно подходить к этому выбору осознанно. Нужно изучать фон человека, узнавать о его достижениях методах работы, отношении к жизни, собрать полное досье на него. По сути, это как инвестирование в себя и свое будущее, и нам следует делать это осознанно и ответственно. Практика «Один день, как целая жизнь». Одной из самых важных практик является практика, которая называется «Один день, как целая жизнь». Что же нужно сделать для ее выполнения? Утром проснуться и поздороваться с домочадцами. В первую очередь с самим собой, так, как будто вы не виделись всю жизнь или даже несколько веков. У вас всегда есть эти ценные пять минут, чтобы обняться, поделиться теплом, сказать слова благодарности. После этого вы весь день пребываете в состоянии, будто это ваш последний день. Каждый момент, как небольшая жизнь. И вечером наступает время глубокой благодарности к тем, кто с вами делил этот день. Семье, друзьям, коллегам и, конечно, к себе. Завершаем этот день прощанием и прощением. Важно прощать и прощаться, словно это последний раз, когда вы можете обнять, сказать слова любви и благодарности. Это не просто ритуал перед сном. Это особый момент, когда мы осознаем, что эти последние пять минут перед сном — это наша последняя возможность выразить свою любовь, ценность и заботу. На следующее утро начинаем заново, открывая день пятью минутами приветствия и завершая его пятью минутами прощания. Это не просто рутина, это практика, которая делает каждый день полноценной жизнью.